Глава 11. О ночных разговорах и пользе бессонницы. Собственно говоря, я и правда не терял времени даром. Только прежде чем начать что-то делать, нужно было понять, что именно. Поэтому пока все спали, сидел и соображал, сочинял великий план по спасению группы Дятлова. Отговорить студентов от похода не получится. Это понятно, и без всяких сомнений можно даже не пытаться. Соответственно... Нужно их хотя бы задержать, пользуясь любой возможностью. Сгодятся все варианты, которые подвернутся под руку. Ну или которые я себе под руку подверну. Поэтому нож в дядькином рюкзаке оказался весьма кстати. Он натолкнул меня на идею. Именно с автобуса я и решил начать. Сделаем, так сказать, первый шаг, а дальше буду действовать по обстоятельствам. «Шесть дней. Мало, сука, очень мало». Вот уже после ножа и автобуса пошло осмысление второй части плана. Никто из студентов не будет стоять молча и смотреть, как я режу колеса их автобуса. Они, конечно, с придрью, но не настолько же. А в 25 рыл скрутить меня со всеми моими планами спасения будет вообще несложно. Скрутить, а потом оставить здесь, вывдели. И это в лучшем случае». В худшем, они меня еще в милицию сдадут и во всех красках расскажут, как я хотел помешать туриста рожденным пройти по горам во имя съезда КПСС. Костик Замерякин, может, и спортсмен, но ни разу не супермен. Даже мои знания и умения из прошлого в данном случае мало помогут. Еще ночью я бы сказал, что это отличный вариант, именно то, чего мне очень хотелось. Я остаюсь в выделе, студенты уходят дальше и все счастливы но теперь знал наверняка, ни черта подобного. Мне от дятловцев отбиваться нельзя, я должен их уберечь от гибели. Значит, в момент, когда буду кромсать шины автобуса, а дело это как бы не такое быстрое, нужно нанести максимум ущерба, туристы должны смотреть куда-нибудь в другую сторону. Что больше всего любит народ? Правильно, зрелище. Вот моя задача — эти самые зрелища им обеспечить, так сказать, с доставкой на дом, то бишь к автобусу. Устроить скандал на самом деле несложно. Люди — крайне эмоциональные существа и очень хорошо ведутся на провокации. А для провокации членов группы Дятлова имелась вполне себе подходящая деталь, которую я, кстати, тоже исключительно подробно проанализировал. «Между прочим, мысль о том, что все происходящее, мое новое задание, оказало на меня благотворное воздействие. Я выкинул из головы дурь, блажь, психи и сосредоточился на цели. Все. Хватит заморачиваться мыслями о мистике, шаманах и подобной хрени. Я не Константин Замерякин. Я Александр Биенко, позывной Бивень. Об этом нельзя забывать. Нет такой задачи, которую я не смог бы решить». Едва автобус притормозил напротив вокзала, набрал воздуха в грудь, свел брови, сделал возмущенное лицо, а потом широким шагом направился прямо к темненькому парню, к Николаю Тибо Бриньоль. «Приятный, симпатичный, обаятельный парнишка, в любой другой ситуации он, скорее всего, стал бы для меня неплохим товарищем. Другом не факт, а вот приятелем вполне. Люблю таких людей». Николай явно из всех дятловцев был самым спокойным, уравновешенным и позитивным. Но в данную минуту я действовал, исходя из существующей цели. Тибо, так называли его другие студенты, мне для этого подходил идеально. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Извиняй, Колян». Просто после ночного разговора с Зиночкой я первонаперво занялся анализом полученной информации. Мне предстояло определенную группу человек сбить с курса, которым они хотели идти. Не просто хотели, а прямо горели этой идеей. Потому что без жгучего желания ни один разумный человек не попрется в горы зимой, чтобы тупо дойти до определенной точки, провести там пару дней в голоде и холоде, а потом вернуться. Нет, ну... Правда, топать в мороз с тяжелой снарягой к черту на куличики – это ж как надо любить лыжи, снег и трудности. Фанатизм, короче. А с любым фанатизмом голосом разума говорить бесполезно. Тут, конечно, играет немаловажную роль не только личное восприятие, но и советское время. Однако, каким бы ни были причины любви дятловцев к горам, итог в результате один. Придется студентов немного прогнуть, чтобы они приняли правильное решение. «Для этого я должен найти их слабые места». Почти час с закрытыми глазами вспоминал весь наш путь от Серова до этого долбанного Ивделя, включая знакомство. И вот что у меня в итоге вышло. «Личные отношения — единственное слабое место группы Дятлова. Просто до сегодняшней ночи я не заострял на этом внимание, потому что было не нужно, а вот теперь...» Теперь я выдрал из памяти чуть ли не каждую минуту нашей дороги, чтобы увидеть картину целиком и прийти к нужным выводам. С самого начала Николай Тибо Бриньоль постоянно оказывался рядом с Людочкой. Да-да-да, именно с ней, Не невзначай, без видимой причины. Тут помочь, здесь поддержать, там рюкзак поправить» ибо он был единственным, кто на вокзале не ругался с симпатягой, тем, кто смотрел на нее в тот момент так, как смотрят на близкого человека, которого обижают, но помешать этому не в твоей власти. Николаю явно хотелось заступиться за девчонку, однако по какой-то причине не стал этого делать. Можно, конечно, предположить, что ему нравится Люда, в этом случае Тибо, наоборот, не применул бы показать свою доблесть, а он не показал. Почему? Как вариант, симпатяга и правда была ему близким человеком, но в прошлом. Видимо, когда-то у них случились личные отношения, связь, ухаживание или нечто подобное. К тому же, пару раз я слышал, как ребята из группы Блинова называли Люду Николая доктором и кандидатом любовных наук. Это было вроде бы в шутку, буквально вскользь, но, как говорится, огня без дыма, ты хрен да будешь. А теперь второй момент. Блинов. Тот самый руководитель группы, которая пока перемещалась вместе с нами. Каждый раз, когда он замечал Николая рядом с симпатягой, лицо Юрия еле заметно кривилось, а в глазах мелькало недовольство. В отличие от Себо, он как раз-таки периодически говорил людям комплименты и всячески демонстрировал интерес. Причем симпатяге его внимание явно нравилось. «Вот тебе, Саша, первый треугольник», – подумал я и решил использовать его. Коля все еще равнодушен к Люде, а Люда уже не неравнодушна к Юре. Ох уж эта молодость. Однако данной троицы слишком мало, чтобы взбаламутить целую толпу студентов. Соответственно, нужно откопать дополнительные водные данные. Второй фактор — это Зина с Дорошенко. Там ситуация яснее ясного. Кроме того, Юрик Дурик и без моей помощи на взводе с вечера. Уж его раскочегарить искры достаточно. Ну, а еще одного участника в эту любовную тусовку я решил добавить сам. Чтобы совместить два треугольника в кипуче-гремучую смесь. Именно с этой целью, пока студенты не успели загрузиться в автобус, я с видом взбесившегося носорога топал в сторону Тибо. Причем... Коленька, вот ведь умничка, даже стоял в максимально удобном месте, рядом с Зиной. Ты, я сходу не останавливаясь еще за несколько шагов до этой парочки, начал свою гневную речь. «Как ты можешь, Зина? Ты ведь мне с первой минуты показалась такой принципиальной, такой правильной!» Сказать, что Зиночка сильно удивилась, это не сказать ничего. Она даже выпустила из рук рюкзак, который собиралась переть к автобусу и теперь смотрела с ошарашенным лицом, как я, быстро приближаясь к ней стебо, оглашая окрестности возмущенными криками. «Ты же комсомолка, Зина, а ведешь себя словно женщина с низкой социальной ответственностью!» Уверен, конец этой фразы мало кто из присутствующих понял, но общий смысл, что Зина явно сделала какую-то гадость, компания уловила. «Разве приличные девушки и честные комсомолки будут компостировать мозг двоим парням одновременно?» Сообщил я максимально громко не столько для самой девчонки, сколько для окружающих. Туристы в один момент перестали колготиться и замерли, переключив все внимание в нашу сторону. Но как же? Времена всегда одинаковые и людям всегда интересно чужое грязное белье. Некоторые даже отодвинули вещи, а затем тихонечко переместились ближе к эпицентру событий. Кстати, Дорошенко, как я и надеялся, не подвел. Он тут же вскинулся, ногой оттолкнул рюкзак и шагнул к Зине. На лице Юрика еще только начало появляться понимание, но его взгляд уже налился злостью. «Молодец, Дорошенко! Вот прямо молодец!» С ним проще всего оказалось. Пока Зина пыталась понять, что происходит, а версия у нее, похоже, была одна — Она решила, будто Костя Замирякин внезапно сошел с ума, а я все так же сходу подскочил к Тибо, а потом с размаху зарядил ему в челюсть. Студенческая толпа коллективно ахнула. Такого поворота не ожидал никто. «Ты чего?» — бросился ко мне Дятлов. «Очумел, что ли? Замирякин!» «Он ночью с Зиной любезничал!» — гаркнул я, указав при этом на Тибо, который пытался прийти в себя после моего удара. Парень сначала отлетел в сторону, потому как бил я от души, не стесняясь, а теперь выпрямился и, ухватившись за челюсть, смотрел на меня, как на психа. Кстати, Колю я выбрал не только из-за любомных перипетий в группе, По нему сразу видно, не тот он человек, который без раздумий сразу кинется бить в обратную. Такое развитие событий как раз ни в коем случае допускать нельзя. Я должен сам остаться в стороне, чтобы успеть провернуть свой план с автобусом. Так что Тибо, типаж, который сначала разберется, что произошло, выяснит все, три раза уточнит, и только потом, возможно, среагирует соответствующим образом, в смысле «даст сдачи». «Моя цель заключалась в том, чтобы не позволить ему осмыслить ситуацию или заговорить. А ты...» Я повернулся к Дорошенко, который уже оказался рядом с нами. Бегал за мной, как дурачок полночи, а Зина твоя, едва ты уснул, сразу к этому поскакала. Я кивнул в сторону окончательно офигевшего Николая. Сидели там, обсуждали вас с Людой. Мол, ты идиот психованный, а она буржуйка недоделанная, денег на пирожки пожалела. И главное, знаешь, как Зина твоя этого предателя нахваливала? Ты, говорит Коленька, такие карты рисуешь, такие краки делаешь, загляденье просто. Юрка что? От него толку мало. Строит из себя черт знает кого. Надоел, мол, Юрка, сил нет. Ну, я как бы не совсем врал, вернее, врал, но не во всем. Подут Зина и Тибо реально разговаривали. Николай поднялся со своей лежанки, а потом вышел на улицу, наверное, покурить. Вид у него был от чего-то расстроенный. Зина, что вполне ожидаемо, поперлась следом, но тут дело, конечно, в другом. Я так понял, эта девчонка и вправду слишком хорошая, верная подруга, бесплатный психолог и практически мать всем членам группы. Как только Зиночка вышла следом за Тибо, я, недолго думая, вскочил на ноги, осмотрелся, проверяя, спят ли остальные, а затем осторожненько подкрался к окну, за которым слышались голоса. «Благослови, Господи, этот сраный городишко за его сраный вокзал. В оконных рамках были такие щели, что даже на расстоянии я прекрасно мог разобрать через них каждое слово. Тем более эта парочка говорила вполне себе спокойно, не понижая голоса и не опасаясь быть услышанными. Николай действительно курил, а Зина действительно его утешала. Все, как я и представлял себе». — Коль, ну что ты расстраиваешься? Девчонка осторожно погладила товарища по плечу. — Ты же говорил, все закончилось, ничего страшного. — Ты понимаешь, пока вот так на глазах друг у друга не находишься, да, но как гляну на Блинова, он вокруг Люды так и кружит, и она ведь его вниманию рада, понимаешь? — Понимаю. Поверь мне, я точно понимаю. Зиночка перестала наглаживать Колю и прижала обе ладошки к груди. — К своей, слава богу. Мне почему-то было слегка неприятно от мысли, что девчонке реально может быть симпатичен Николай. Вот за Юрика, дурика, пофигу, потому что он придурок. А Тибо на самом деле хороший человек. Ты ведь знаешь про нас с Юрой. Мы больше не дружим по его инициативе, как и вы с Людой. А ведь я Юру даже домой возила, родителям своим показывала. Вот дура. Поэтому я тебя очень понимаю до глубины души. Не зря же говорят, с глаз долой и сердца вон. Я даже хотела уйти с группой Согрина из-за этого, но... Ты ведь знаешь Игоря. Он мне запретил. Сказал, мы либо вместе, либо... Вместе. Вместо Зиночки фразу закончил Тибо. Да, я в курсе. Дятлов категоричен в этом вопросе. У нас коллектив проверенный, надежный. Ему не нравится, если кто-нибудь пытается на сторону уйти. Да уж... Николай затушил сигарету, отправив тлеющий уголек в полет щелчком пальца, а потом посмотрел на Зину с грустной улыбкой. «Вот так поход у нас с тобой будет, да, Зин? Мне и правда легче. Блинов после визжая по своему маршруту уйдет, а тебе вот никуда не деться от Юрки. Слушай, ну, может, все-таки посмотришь на Игоря?» После этой фразы Николая я немного оторопел, если честно. Просто... Дятлов, что ли? О нем речь? Неожиданно. «Вот его-то я как раз не заподозрил в личном интересе кому-то из девочек. А вообще, хочу сказать, какая удивительная глупость идти в горы подобным составом. У них личного намешано до хрена и больше, как в песне. Я люблю ее, она его, а ему, как видно, нравится другая». И это все ребятки потащили в место, где плечо, находящееся рядом, должно быть максимально надежным. Не зря Владимир Семенович говорил – «Друга в горы тени, так поймешь, кто такой». Вернее, еще не говорил, но скоро скажет. «Коль, Игорь хороший, очень, но он не Юра. Вот в чем дело». Тибо и Зина замолчали, думая каждое о своем. Я же тихонечко сдал назад, вернулся к рюкзаку и уселся в ту же самую позу, в которой был перед тем, как ребята вышли на улицу. Поэтому сейчас, раздувая скандал, я, само собой, привирал, упирая на личный интерес Николая. Но сам факт их разговора был. И это легко может подтвердить кто-нибудь из студентов, потому как, несмотря на коллективный предутренний сон, парочка человек, когда Николай и Зина возвращались, на звук хлопнувшей двери среагировали вознёй. «Ты же... ты мой друг!» выдал Дорошенко подозрительно тихим голосом. Хотя, судя по горящему взгляду и нервно раздувающимся крыльями носа, тишиной там и не пахло. «Возможно, Юрик усомнился бы в моих словах. Скорее всего, так и было бы. Начертая ему верить левому товарищу в лице Замерякина. Но я спецом использовал фразы, которые Зина говорила о Николае. Насчет его способности рисовать эти краки, даже слово, кстати, удачно вспомнилось. Именно так называют схематические наброски. Спасибо дяде Славе и его любви к пешему туризму. От него в свое время услышал». Так что для Дорошенко на данный момент все выглядело реально. К тому же он ходил заведенный с вечера. Для Людочки тоже вся ситуация показалась правдивой. Она, кстати, смотрела на Зину с Колей ничуть не радостнее, чем Юрик, потому что женская натура такова. «Мне не надо, но чужим не дам». Чисто собаки на сене, один в один. Симпатию ожидаемо задела поведение Николая, даже несмотря на то, что она сама же его и бросила. «Гадина!» — гаркнул Юрик и бросился к Тибо, сжав кулаки. «Ну вот, собственно говоря, процесс пошел, именно этого я и добивался». Дорошенко успел таки влепить Тибо по лицу, когда на нем повис Дятлов, но Юрика несло, и останавливаться он не собирался. Николаю при всей его флегматичности тоже, видимо, надоело получать в морду, поэтому в ответ кинулся к товарищу, чтобы, в конце концов, зарядить хоть кому-нибудь. Студенты пытались их растащить. Причем уже не только их, но и Дятлова, который оказался в центре замеса. Одновременно Люда подскочила к Зиночке и начала что-то громко с эмоциями ей высказывать, размахивая руками. Ну, если еще и женская драка завяжется, это вообще бинго. Хотя сомневаюсь, комсомолки, чтоб их. Ну, все. Я кивнул сам себе, улыбнулся, довольно глядя на дело рук своих, а затем попятился в сторону автобуса, из которого выскочил водитель. Мужик, видимо, тоже захотел принять участие в коллективной потасовке. «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить». Тихо буркнул я себе под нос, быстрым шагом двигаясь к автобусу.